затем снова опустил взгляд на хафсера очисти помещение хафсер кивнул как только безопасность этого района будет обеспечена продолжил остертес твоя команда возможно получит разрешение возобновить работу а сейчас эвакуируйтесь в безопасный район и ждите уведомления уведомление так и не пришло биотия палала и династии еселти пришел конец Через 16 месяцев, когда Хафсер уже работал над другим проектом в Транссибири, до него дошли слухи, что группу хранителей наконец допустили до работ на биотийской низменности. Никаких следов существования того святилища к тому времени уже не осталось. Фит гадал, каким виктом он вернется на Землю. Тем, что мелькает и поблескивает под паковым льдом. Тем, кого порой можно увидеть бегущим за челном в тени кормы. Тем, кто бормочет и мечется в одиночестве в темноте за стенами Этто. Или тем, что на исходе зимнего дня вместе с ветром поет заунывные песни между ледяными тарусами. Фит надеялся, что это будет самое зловещее из разновидностей виктов Он будет призраком с маслянисто-черными глазами и отвисшей челюстью, с пятнами ржавчины и плесени на звеньях кольчуги. Бесплотными руками, словно лопаты он пророет себе путь из-под вселенной, прогрызет скалы и вечные льды, и однажды ночью выйдет бродить по миру. Да, он будет бродить, пока не доберется до железного края и самых больших эттов гнусных болтов. А в руке у него будет особая секира, выкованная в подвселенной из горькой ярости неупокоенных и убитых, выкованная на наковальне бога и вымоченная в желчьей крови преданных и неотмщенных. У нее будет полукруглое лезвие, отточенное на оселке вюрда до такой остроты, что сможет отделять душу человека от его тела. И тогда будут рваться нити, нити балтов. Фит надеялся, что так оно и будет. Он не против покинуть вселенную, раз есть вероятность вернуться. И надеялся, что викты позволят ему это сделать. Они, конечно, могут утянуть его в подвселенную после удара стрелы и лисики рыбалты, и его собственная оборванная нить будет болтаться позади него в штормах Хельхейма. А когда он достигнет неведомого берега, они подправят его и излечат от ран. И он снова будет выглядеть человеком, но станет инструментом, как секира или хороший клинок, выкованный ради одной единственной цели. Еще немного, и он все выяснит. гуток сменил Лерна у руля, чтобы тот смог перевязать ободранные веревку пальцы. Красные паруса приближались даже быстрее, чем черные паруса Балтых. По мнению Фита, у них оставался один шанс, полшанса. Одна последняя стрела в колчане Вюрды. Если немного повернуть к северу и пройти мимо территории Грачан, можно выйти в лежащую за ними ледяную пустыню. Пустыня тоже сулит смерть, это гибельное место, где не выживет ни зверь, ни человек. Но об этом можно побеспокоиться позже. Они сами будут творить свой Вюрды. Если они свернут в пустыню, и Балты, Грачане прекратят погоню. Если удастся пройти сквозь расщелину в скальной гряде, которую грачане называют хвост дьявола, они окажутся на свободе и смогут погибнуть на воле, а непреследуемые стаей проклятых убийц. Но до хвоста дьявола еще далеко, Бром слишком измучен, чтобы встать к рулю, и даже по очереди остальным придется нелегко. Этот путь надо было бы разбить на четыре или пять переходов, возможно, остановиться, чтобы поспать на льду и приготовить какую-то еду для восстановления сил. Если же идти без остановок, это будет настоящий подвиг на пределе выносливости, тяжкое испытание, достойное саги скольдов. Если только среди аскоманнов остался в живых хоть один скальд. Держась за поручень, Фит обсудил эту идею с Лерном и Брумом. Все трое охрипли от драки, от яростных криков в лица болтом. Бром был совсем плох, в его лице не осталось ни кровинки, а глаза потускнели, как грязный лед, словно его нить совсем истерлась. — Сделай это! — сказал он. — Хвост дьявола! Сделай это! Не позволяй этим ублюдкам радоваться! Фит прошел на корму и присел рядом с закутанным вышнеземцем. Вышнеземец что-то бормотал. — Что? — Фит наклонился ближе. «Что ты говоришь?» «А потом он сказал», — шептал вышнезимец. «Он сказал, что видит меня. Я читаю в твоей душе. Он так и сказал. Я могу обратить задуманное тобой зло на тебя. Я знаю, что у тебя на сердце. О, Боже, он был таким самоуверенным. Типичный мурза «Типичный. Статуи действительно бесценны, Хофсер», — сказал он. «Но насколько же ценно это что-то, если ради его защиты поставили бесценные статуи?» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказал Фит. «Это сказание? Это случилось с тобой в прошлом?» Фит испугался. Он опасался, что слышит небесную магию, а ему не хотелось с ней связываться. Внезапно вышнеземец приподнялся и открыл глаза. Он с ужасом уставился на фиты. "Я спал", закричал он. "Я спал, а они стояли и смотрели на меня". Он моргнул, и реальность смыла его лихорадочный сон. Вышнеземец откинулся на спину и застонал. "Это было так реально", прошептал он, обращаясь похоже, к самому себе. "Прошло целых пятьдесят лет, а кажется, это было вчера, и я как будто снова оказался там. У тебя бывают такие сны?" сны которые пробуждают отчетливые воспоминания о давным давно забытых событиях я правда был там фит сердито заворчал а не здесь угрюмо добавил вынизимец я пришел в последний раз спросить тебя не хочешь ли ты получить удар милосердия что нет я не хочу умирать ну во первых мы все умремём а во вторых тебя об этом никто и спрашивать не будет «Помоги мне подняться!» — попросил вышнеземец. Фит поднял его на ноги и прислонил к ограждению на корме. В лицо полетели первые пригоршни ледяной крупы. Небо над головой затянуло темными тучами такого цвета, каким бывает и лицо задушенного человека. И их стало покачивать на ледяном пуле Приближающийся шторм бросал им навстречу острые осколки льда. Поздновато для такой сильной бури. Плохая новость, с какой стороны не посмотри. При такой скорости ветра им никуда не скрыться, и буря их наверняка настигнет. — Где мы находимся? — спросил вышнеземец, щурясь от налетавших ледяных брызг. — Примерно в середине того места, где наша удача улетела ко всем чертям, — ответил Фит. Драккар тряхнула на остром Тарусе, и вышнеземец судорожно вцепился в борт. — Что это? — спросил он, показывая вперед они стремительно приближались к одному из отдаленных северных этов грачн. Небольшая застава состоящая из нескольких шалашей, укрывшихся между невысокими утёсами, что поднимались над ледяной равниной. Грочане пользовались ими для пополнения запасов и безопасной стоянки рыболовных лодок, когда оттаивало море. Сейчас поселение уже несколько месяцев пустовало. Перед этом из льда торчало несколько купий, шесть или семь в ряд, воткнутых наконечниками вниз. На каждой из них была насажена человеческая голова. Все головы широко раскрытыми глазами смотрели в сторону ледяного поля. Скорее всего, это были головы преступников или вражеских пленников, обезглавленных в процессе ритуала. Но, возможно, грачане в отчаянии перед надвигающимся злом принесли в жертву и своих соплеменников. А открытые глаза должны помочь вовремя заметить беду и предупредить людей. Фит сплюнул и выругался. Он очень хотел бы, чтобы Йолана рисовал на их лицах оберегающие знаки для охраны от магии. На носу Драккара, конечно, имелись глаза, всевидящие очи небесного бога с солнечными дисками, нанесенные золотом и украшенные драгоценными камнями. Такие обереги рисовали на всех Драккарах, чтобы они могли находить верный путь, видеть опасность и отражать вражескую магию. Фиту хотелось надеяться, что этого будет достаточно. Драккар, вождя, был сильным и прочным, но он прошел долгий путь и устал, и Фит не был уверен, что глаза на носу еще смогут отразить колдовство. — Предостерегающие боги! — бормотал вышнеземец, уставившись на насаженные головы. — Держись подальше, не подходи, я тебя вижу! Фит его не слушал. Он заорал на всю узкую длинную палубу чтобы Гутокс поворачивал. Это казался обитаемым. В следующую секунду Драккар пронесся мимо насаженных на копья голов и покатился по прибрежному льду под тени утеса. Гутекс вскрикнул. Да это еще было два или три полета стрелы, но кто-то оказался либо очень удачливым лучником, либо ему благоволила подвселенная. Стрела попала в Гутекса. Потом послышались удары новых стрел, вонзавшихся в борта Драккара и в лед вокруг. Между скалами Фит заметил лучников еще одна группа стрелков вышла на утме он бросился к гутаксу лерный бром тоже поспешили на корму это был невероятно удачный выстрел но только не для гутокса стрела прошла сквозь рука в туго сплетной кольчуги пронзила мышцу задела кость потом снова проткнула рука в кольчужную рубаху и застряла между ребрами херсера намертво приколов руку к телу гутоккс тотчас выпустил веревку одного из боковых рулей От непереносимой боли, чтобы не заорать, он прокусил себе язык. Еще две стрелы вонзились рядом с ним в доски полубы. Фит увидел, что их наконечники сделаны из крепкой, как железо чешуи глубоководного морского чудовища, со скошенными зазубринами наподобие гребня. Вот такая стрела и попала в Гутекса. Вытащить ее было невозможно. Гутекс сплюнул кровь и попытался повернуть румпель. Боромильёрн с криками пытались перехватить у него управление, старались сломать стрелу, чтобы освободить его руку. Гутокс уже терял сознание. Налетел следующий, шквал стрел, и, похоже, стрелял тот же удачливый лучник. Стрела ударила сбоку в голову Гутокса, оборвав его страдания и его нить. В лица вместе с крупой полетели брызги крови. Гутекс вывалился со своего места, и хотя Бром и Лерн тотчас заменили его, на долю секунды Драккаром завладел ветер. Этого мгновения ветру оказалось достаточно, и он ничуть не заботился о спасении их жизней. Глава вторая. Бедовая звезда. Ветер швырнул их на окаймлявшее отмель скалы, и Драккар раскололся, словно глиняный кувшин. Крушение не было мгновенным. начал челн как будто обрушилась целая серия ударов гигантского молота. Мир задрожал, перевернулся, и вибрирующий воздух заполнился пылью и осколками камней, снежной крупой и ледышками, и разлетающимися щепками корабельного дерева, острыми словно штопольные иглы. Обезумевший ветер сорвал паруса с той же легкостью, с какой злой ребенок обрывает крылья стрекозы. Освобожденная парусина оглушительно хлопала и рвалась в небо. Веревки со свистом взлетели до блоков и обвились вокруг крепежных стержней. Трущиеся по сухому дереву канаты вызвали тонкие струйки резко пахнущего дыма и так сильно натянулись, что жужжали и гудели словно пчёлы. Запах дыма Фитт ощутил в последний миг жизни драккара. Палуба под ним разломилась и подбросила его к сумрачному небу, а потом он лицом вниз упал на лю Драккар остался лежать на скалах, куда его выбросил ветер. Фит с забитым льдом и кровью ртом еще некоторое время скользил по стеклянной глади морского льда. Наконец, кувырнувшись через голову, он остановился. Фит огляделся. Под ним была тусклая и холодная, словно лезвие меча, поверхность. Лицо и грудь болели, как будто он получил удар плоскостью секир. Он попытался подняться на ноги. Дыхание давалось с трудом, и каждый вдох превращался в глоток битого стекла. Вдоль береговой линии пролетел обрывок главного паруса вместе с веревками, похожий на озорного духа или скачущего вихта. Фит захромал к обломкам Драккара. Над головой просвистело еще несколько стрел. Градчанские лучники начали спускаться по скалам к месту крушения. Красные паруса быстро приближались, и Фит уже слышал скрип полозьев по льду. Лед под его ногами был усеян обломками. Кусок расколовшейся мачты, часть правого пола, заобитого железом, торчала из треснувшего льда гигантской стрелы. Обломок поперечного бруса. Фит поднял его и перехватил на подобие дубинки. Здесь же он увидел трубку такса. При крушении драккара он выпал за борт, и один из полозьев разрезал тело пополам. Градчанская стрела пролетела мимо лица Фиты. Рядом с гутоксом он обнаружил свою секиру и выбросил кусок бруса. Он поднял секиру. Неподалеку от обломков Драккара Лерн взбирался на скалы, таща за собой тело вышнеземца. Текущая по его лесу кровь уже пропитала всю бороду. Фит заковылял следом за ними, стараясь догнать. К тому моменту, когда он ступил на обледеневшую гальку, грачане были уже так близко, что он различал безумные глаза и покрытые пеплом с глиной лица. Они были так близко, что до него доносился отвратительный запах их ритуальных притираний. Эти вонючие травяные мази составляли их годи, чтобы удержать зло на расстоянии. Воины побросали свои луки и взялись за секиры и мечи. Плохое знамение мало просто убить. Его надо разрубить на части, обезглавить и уничтожить всякую память о нем. Только тогда можно надеяться, что магия оставит тебя в покое. Бром развернулся им навстречу с секирой наперевес. Удивительно, что он еще держится на ногах. Фит, прихрамывая, подошел и встал рядом с ним. Один из грачан начал что-то кричать в их сторону. Но это был не вызов и не угрозы, а ритуальное объявление о намерениях, рассказ о том, что они делают и почему решили это сделать. Фит понял это даже не по словам, а по их заунывной протяжности. Воин воспользовался тайным наречием грачан, их языком вюрда, которого Фит не знал. «Да обрушится это все на вас и ваши головы во время дня и ночи, и в бурю, и при спокойном море», — вдруг заговорил вышнеземец, лежавший почти у ног Фита. Оказывается, он не умер, хотя при крушении ему сломало обе ноги. Лерн, несмотря на то, что у него с головы еще текла кровь, пытался заставить его укрыться, но вышнеземец отталкивал его и пытался взобраться на скалу. — Все и Вюртовы сотворили себе сами, когда бедствие взяли в свой Эд и решили его защищать, — продолжал вышнеземец. Он посмотрел на Фита. — Это их слова, мой переводчик работает, а ты их понимаешь? Фит покачал головой. Почему — Почему они называют меня бедствием? Чем я это заслужил? Фит пожал плечами. Внезапно изможденное лицо вышнеземца прояснилось. — А, это все переводчик. Это буквальный, просто буквальный перевод. Дизастер, бедствие, бедовая звезда. Они называют меня бедовой звездой. Фит встал рядом с Бромом лицом к градчану. Воины продолжали свою декламацию. За его спиной вышнеземец продолжал переводить. Грачане устремились в атаку. Двое аскаманов, не имея щитов, приняли вызов. Сначала их секиры широкой дугой прошлись по лицам первого ряда воинов, затем, немного опустившись, достали второй ряд. Градчане, словно воды оттаившего моря, отступили, но тотчас снова ринулись в бой, хрустя обледеневшей галькой. Баром рассек чье-то плечо. Фид в дребезги разбил челюсть противника и вырвал у него щит железный Железной из щита он ударил следующего подоспевшего грачанина в лицо, вдавив кости носа глубоко в череп. Огромная двуручная секира нависла над Бромом, но Фит успел отбить ее захваченным щитом, а Бром, воспользовавшись тем, что противник стоял с поднятыми руками, рассек ему живот. Нахлынула следующая волна, потом еще. Каждый раз они были вынуждены отступать на несколько шагов. Драккары под красными парусами уже подошли к берегу, и с них высаживались воины. «Как думаешь, они привезли достаточно тел?» — спросил брум Он тяжело дышал, лицо побледнело от боли и усталости, но в голосе еще звучала насмешка. «Ничего подобного», — ответил Фит. «И нитей тоже слишком мало». Лер, наставив вышнеземца на скале, подошел и встал рядом с ними. Он взял меч из рук убитого воина, поблагодарил его за оружие и пригнулся, встречая очередной натиск. Сзади надвигался штурм Он завывал над ледяным полем замерзшего моря, словно хор под вселенной. Все незакрепленные предметы начали раскачиваться. На головы и шеи троих аскаманов летели пригоршни ледяной крупы. Отдельные льдинки пробивались даже сквозь кольчугу. А спереди на них надвигался людской штурм По большей части это были грачане, три или четыре десятка воинов с разрисованными для убийства лицами. Однако среди них уже появились и балты, прибывшие на своих медлительных челнах, и они тоже нетерпеливо ступали по смешанному с песком льду. Но их стремление к убийству было странным. Оно родилось из отчаяния, из непреодолимого желания освободиться от тяжести проклятия, выполнить свой долг и покончить с этим. Не было слышно ни боевых кличей, ни громогласных заверений в товариществе и призывов к общей цели. Им все это очень не нравилось, а, возможно, их уста были запечатаны страхом. Они только протяжно и безостановочно бормотали. Они повторяли оберегающие и изгоняющие заклинания, заученные еще в детстве у Кастрофетта. Отточенные, сильные, могущественные слова, в которых хватало угрозы, чтобы не подпустить бедовую звезду. Но и бедовая звезда тоже их сдерживала. Их собралось очень много. Херсеры — в основном ветераны боев, мореходы, сильные мужчины с мускулистыми от работы топором руками и широкими от постоянной гребли спинами. Они заполнили весь берег, целая армия, а не просто банда грабителей. Фиту никогда еще не доводилось видеть перед собой столько лиц. С такими силами можно завоевывать королевство. Можно отобрать у вождя все его владения, и все они собрались ради одной цели убить троих херсеров и калику, троих херсеров и калеку, защищенных единственным щитом воткнутым в голику. В этой проммерзшей пустоте им уже некуда было бежать, а за спинами остался только неумолимо надвигающийся запоздалый психопатический штурм. И все же они колебались, они были напуганы. И атакам не хватало решимости. Они рвались вперед, но в глазах плескался страх, а движение оружия выдавали их неуверенность. Каждая атака вынуждала Аскаманов отступать к ледяному зеркалу, где они уже не могли крепко держаться на ногах и сопротивляться натиску противников. Но после полудюжины атак Фит, Бром и Лерн уже повергли наземь десяток воинов, и снег под ними покраснел от крови. А потом Фит увидел Годибалтов, хунуры Его драккар только что пришел, и херсеры на руках вынесли Годи на берег. Этот высокий костлявый ублюдок стоял на сцепленных руках и жезлом из медвежьей лопатки показывал наверх, где оставался вышнезимец. Желтый холодный свет солнца, пробившийся между сгущающимися тучами, сверкнул на его кольцах и серебряной гривне. Мантия из птичьих перьев раздувалась за спиной, словно ранний снеговой заряд. Он кричал. Налетавший ветер разносил его ядовитое проклятие: призывающее духов воздуха, виктов под вселенной и всех демонов хель, прийти и уничтожить бедовую звезду". Усита стало покалывать кожу, но не из-за секущей ледяной крупы. Прибытие гудей и его крики подстегнули гродчен. Они снова бросились вперед, и фит понял, что эта атака будет самой тяжелой. При столкновении троимы снова пришлось отступить на шаг назад. Сразу две секиры обрушились на щит Фита и свалили его. Третья секира расколола обод щита. Фит своей секирой разнес череп ближайшего грачанина, потом резко выдернул ее из падающего мертвого тела и размахнулся для следующего удара. Рукоять секиры сломала лицевую пластину шлема и глазницу очередного врага. Но теперь Фит уже не мог прикрывать Брома с фланга. Бром обезумел от усталости и боли. Он колол и рубил секирой, но в его ударах не осталось ни силы, ни мастерства. Фит услышал, как Лерн приказывает Брому сосредоточиться. Сам Лерн продолжал орудовать позаимствованным у Виктов мечом. Он был достаточно опытен, чтобы в тесноте свалки пользоваться не лезвием, а концом клинка. Лерн держал его на уровне пояса, распарывая животы и ломая грудные клетки. Ему досталось отличное оружие с острым кончиком, оно с легкостью прокалывало кольчуги и доставало до тел врагов. Но вскоре один из грачан прикрылся щитом, и меч Лерна прошел сквозь него почти на длину предплечья, однако застрял в крепкой древесине. Лерн попытался извлечь клинок, но владелец щита резко дернул на себя и вытащил Лерна из строя. Грачане мгновенно набросились со всех сторон и оборвали его нить. Четыре из пяти вражеских клинков поочередно вонзились в его тело, свидетельствуя о том, что их хозяева усвоили урок владения мечом. Элёрн исчез под ногами, и атакующий вал прокатился над его трупом. Бром упал на колени. Он уже не сознавал, где находится. Фит сжал древко секиры обеими разбитыми в кровь руками. Но атакующие остановились и разошлись, освободив проход и уступая путь Годибалдов. Херсеры по-прежнему несли его на руках. Хунур указал медвежьей лопаткой на Фита, и тому на мгновение показалось, что на обледеневшей прибрежной гальке их осталось только двое. Годи начал говорить. Он произносил волшебные слова, которые должны были унести Фита с берега. Воины вокруг него, как балты, так и грачане, закрывали руками глаза и уши. Херсеры, несущие Годи, зарыдали, поскольку их руки были заняты, и они не могли уберечься от заклинания. значение слов Фит не знал, да и не хотел знать. Он крепче ухватился за древко секиры и гадал, успеет ли добраться до Годи и погрузить полукружье лезвия в его украшенное кольцами лицо, пока грачане или болты не собьют его с ног, или магия не обратит его кости в талую воду. — Достаточно! — Фит оглянулся через плечо. Это говорил вышнеземец, сидевший у подножия мокрого потемневшего валуна, подогнув искалеченные ноги. Он смотрел прямо на Фита. Фит видел, что его бьет дрожь. Тепло ускользало через рот облачками пары. Ледяная крупа осыпалась на них обоих, и в спутанных волосах вышнеземца уже образовались небольшие белые комочки. — Что? — спросил Фит. — Я услышал достаточно. Фит вздохнул. «Достаточно? В самом деле? И теперь, когда все это произошло, ты желаешь удара милосердия моей секиры? Ты не мог попросить об этом раньше, до того как? Нет, нет!» — оборвал его вышнеземец. Каждое слово давалось ему с трудом, и он не хотел говорить ничего, кроме того, что считал абсолютно необходимым. «Я сказал, что услышал достаточно», — повторил лун Я наслушался бредовых речей шамана. Теперь мой переводчик заполнен, чтобы построить работоспособную грамматическую базу». Фит, ничего не понимая, покачал головой. «Помоги мне подняться!» — потребовал вышнеземец. Фит помог ему слегка приподняться. Но малейшее движение вызывало на лице вышнеземца гримасу боли. Обломки костей задевали друг друга. На его глазах выступили слезы и тотчас замерзли на нижних ресницах ладно хватит сказал он он поднял руку и подрегулировал небольшое устройство для перевода вшитое в стёганый воротник а потом заговорил из прибора в воротнике вырвался громкий и резкий голос фит от неожиданности вздрогнул голос произносил те же самые слова которыми осыпал их гуди хунур спустился с рук херсеров и перестал кричать Он уставился на Фита и Вашнеземца, на подрагивающем лице проступило выражение ужаса. Грачане и Балты нерешительно попятились. «Что ты сказал?» — спросил Фит после паузы, когда умолкли все, кроме завывающей бури. «Я использовал против него его же слова», — ответил Вашнеземец. «Я сказал, что если они не отступят, я вызову демона из бури». Если уж они боятся меня, называя бедовой звездой, я могу ответить в соответствии с их представлениями. Годи заорал на своих воинов, призывая их возобновить схватку, но никто не хотел двигаться с места. Годи стал терять самоуверенность. Он продолжал смотреть на Фита и Вышнеземца все тем же испуганным взглядом, что и прежде. На лицах многих воинов тоже читалась растерянность. И вдруг Фит заметил, что на него и Вышнеземца уже больше никто не смотрит. Все смотрели мимо них. Они уставились на ледяное поле, на замерзшее море и адский шторм, от которого потемнело все небо. Фит повернулся лицом к ветру и секущей ледяной крупе, взглянул на надвигающуюся бурю. Темные вихри метались и клубились, словно кровь в неспокойной воде. Снег и крупа налетали волнами. Осколки льда прозрачными лепестками срывались с поверхности и исчезали в темных вихрях. С краев туч срывались молнии, бьющие в замерзшее море зазубренными копьями. В буре что-то появилось, что-то двигалось впереди шторма сквозь ледяную пыль. Человек. Это был огромный человек, тень на льду, которая неслась прямо на них по морю, обгоняя штурм. Враждебная магия вышнеземца вызвала демона, чтобы уничтожить их всех. Хунор завопил. Его херсеры на миг остолбенели, но звук его голоса привел их в чувство, и они поспешно зарядили луки. Фит бросился ничком на землю за миг до первого залпа стрел, выпущенного по демону. Люди стреляли в разнобой, посылая стрелы с железными наконечниками в воздух, как будто надеялись пришпилить шторм к небу. Демон ответил ударом на удар. На острие шторма он выбежал из моря быстрыми огромными шагами. Фит слышал, как под его ногами хрустит и ломается лед. За его спиной ветер раздувал обтрепанную одежду и меховой плащ. Он ступил на берег, ощутил под ногами надежную опору, оттолкнулся и, раскинув руки, взмыл в воздух. Мощный толчок пронес его над Фитом и вышнеземцем, и Херсер снова прижался к стене. В правой руке демона он успел увидеть огромную секиру. Воздух потемнел от черных стрел. На миг демон завис в круговерте снега и льда, раскинув руки, словно крылья на фоне черного неба, и его одежда хлопала на ветру оборванными парусами. Толпа балтов и грачан в ужасе отпрянула назад, словно сгибающаяся под ветром пшеница. А потом он обрушился на них. Люди разлетались в разные стороны. Поднятые в последний момент щиты раскалывались и падали. Клинки разбивались на части, лопались луки и ломались кости. Демон взревел. Приземляясь, он растоптал двоих. Затем он принял боевую стойку. Развернувшись всем корпусом, он вложил в удар секиры всю мощь широченных плеч. Лезвие секиры разом рассекло трех человек. Кровь, почти черная в сумрачном свете, брызнула вверх и каплями стала падать на лед. Люди завопили, кричали и балты, и грачане. Демон двинулся в гущу врагов, сокрушая на своем пути дерево и кости. Казалось, он неуязвим для их оружия, будто выкован из железа. Мечи, отскакивая от него, ломались, а у секир раскалывались рукоятки. Две или три стрелы с черным оперением застряли в его теле, но он как будто не замечал их, не говоря уж о том, чтобы остановиться. Демон снова заревел. Это был звериный рык, низкий и раскатистый утробный рык леопарда. Он проникал до самых костей. Он перекрывал вой ветра и лязг металла по льду, и голоса людей. Он проникал в тело, словно острый клинок. Фит ощущал его у себя внутри. Он заставлял сжиматься сердце, был холоднее льда и страшнее самого страха. Перед взором оскоманно развернулась настоящая бойня. Гигантский демон устремился на толпу убийц. Он расшвыривал их по всему берегу. Они навалились на него всей гурьбой, как псы на медведя, пытаясь одолеть общими усилиями и не дать ему размахнуться и нанести еще один удар секирой, пытаясь свалить на землю. Они боялись его, но еще больше боялись оставить его в живых. Но их попытки ни к чему не привели. Можно было подумать, что грачане и балты сделаны из соломы, будто это тряпичные куклы, набитые сухой травой, или пустые оболочки, не имеющие веса. Он опрокидывал их и расшвыривал в стороны. Люди разлетались от каждого его движения. Они взлетали в воздух, падали на лед и скользили со сломанными конечностями и разбитыми в щепки щитами. Они барахтались в обледеневшей гольке, а потом затихали мертвыми глыбами. Удары его секиры подбрасывали их вверх, из рассеченных тел хлистала кровь, и кольчужные кольца со звоном рассыпались по льду пригоршнями монет. Они кувыркались над его плечами и, падая, разваливались на части. Тела усеяли весь берег. По большей части после его ударов они уже не были единым целым Некоторые как будто спали, другие лежали в нелепых позах, невозможных для живых людей. Кое-где от рассеченных тел поднимался пар а в остальном это были отдельные части, разбросанные неутомимой секирой. Между черными обледеневшими камнями текла густая маслянисто-красная кровь, она просачивалась в песок или собиралась в небольшие лужицы и застывала, становясь тускло-пурпурной или ржаво-коричневой. Секира демона была двуручной, длинной и отлично сбалансированной. Древко и лезвие покрывал сложный орнамент и выгравированные символы. А еще секира пела. Фит сам это слышал. Она гудела и урчала, словно ее смертоносное лезвие ликовало, собирая жатву оборванных нитей. С нее во все стороны слетали красные брызги, как будто лезвие стряхивало с губ кровь Ее ничто не останавливало. Секира была невероятно острой, и то ли она была легкой, как перышко, то ли демон обладал силой урагана. Лезвие рассекало все, к чему прикасалось. Оно проходило сквозь любые щиты, деревянные, обитые дубленной кожей или окованные медью. Секира пробивала броню, многослойные стеганые куртки, железную чешую и кольчуги. Она ломала рукоятки копий и лезвия мечей, передаваемых из поколения в поколение. Она рассекала плоти кости. Она без усилий рубила людей. Фит видел, как несколько воинов остались стоять на ногах после того, как Секира снесла им головы или половинки черепов или туловище на уровне плеч. Они так и оставались стоять, и их изувеченные тела лишь слегка покачивались от пульсирующей крови, бьющей из раны. И только спустя некоторое время они оседали на землю. Грачане совсем пали духом. Демон оборвал так много нитей и оставил на берегу так много обескровленных и бездыханных тел, что их решимость стала таять, словно лед по весне. Шторм уже навис над отмелью и крепко сжал берег и скалы в своих объятиях. Ветер свистел, словно отточенный клинок. Ледяное крошево летело убийственными пулями. Непрекращающийся снегопад мокрой пеленой накрывал прибрежные камни, смывал кровь и превращал мертвецов в раздувшиеся белые туши, как будто они пролежали под водой по меньшей мере месяц. А Годиху Нурам двигал огонь, огонь, зажженный в его крови. Он видел угрозу бедовой звезды, нависшую над будущим, и он бросил своих воинов в эту резню, чтобы отвратить несчастье. Сейчас, когда зло открыто заявило о себе, он был настроен еще более решительно. Он забрался на скалы у берега и обратился к балтам, только что прибывшим на последних драккарах. Воины взялись за луки, и в полумраке бури Фит заметил мерцание горящего жира. Стрелки готовили зажигательные стрелы. Эти стрелы были длиннее обычных, используемых в войне с людьми, с простыми железными наконечниками и пучками, пропитанной смолой веты Ветошь мгновенно занялась огнем, и горящие стрелы взмыли в расколотые молниями небо. Другие воины раскручивали на кожаных ремнях бутыли и метали их. Бутыли были наполнены жидкой смолой и прочими горючими смесями. При ударе они раскалывались, и их содержимое расплескивалось. Горящие стрелы мгновенно поджигали смолу. Яркое пламя вспыхнуло с громким хлопком, напоминающим треск парусов, подхвативших ветер. Вдоль всего берега поднялась огненная стена, до да более яркая, обжигающе-зеленоватая. За пару секунд демоны, окружающие его убийцы, исчезли в пламени. Горящие люди кричат совсем не так, как получившие удар секиры. Они испускают пронзительные и отчаянные вопли. От охватившего одежду огня невозможно убежать, его нельзя стряхнуть, и люди носятся по берегу с широко раскрытыми ртами, глотая огонь. На сильном ветру за ними тянутся языки пламени и клубы вонючего черного дыма, словно огненные хвосты падающих звезд. Опаленные руки молотят по воздуху, горят бороды и волосы, тлеющая одежда раскаляет кольца кольчуг и вплавляет их в кожу. Они бегут к морю, но вода скрыта крепким льдом и не может избавить их от мучительной боли. Тогда люди падают и сгорают заживо на шипящем от жара льду. Окутанные огнем черные силуэты похожи на чучело, сжигаемые во время адской зимы. Они словно трут из человеческого тела, который шипит и потрескивает, пока налетевший ветер не заставит его вспыхнуть ослепительно белым огнем. Демон шагал сквозь пламя. Он обгорел до черна и казался высеченным из угля. На меховом плаще и потрепанной одежде заплясали голубые огненные язычки. Глаза на покрытом сажей лице сверкали, словно полированные лунные камни. Он опять испустил громогласный утробный рев, вышедший на охоту гигантской кошки. На черном лице блестели не только глаза. Сверкали белизной и длинные резцы, совершенно не похожие на зубы человека. Демон погрузил клинок секиры в береговой лед и оставил ее покачиваться древком вверх. В него попали еще две горящие стрелы. Одну он вырвал из своего плаща, не обращая внимания на лизнувшие пальцы пламя. А затем он протянул руку к пристегнутому на боку предмету. Это была тяжелая металлическая коробка с рукоятью. Фит не знал, для чего она предназначена, но был уверен, что это какое-то дьявольское устройство. Демон повернул предмет в сторону драккаров-болтов. Коробка рявкнула громче сотни громовых раскатов. Звук был таким громким, неожиданным и чуждым, что фит от удивления подскочил. Из передней части таинственного предмета стали вылетать плотные сгустки пламени, появляющиеся с той же скоростью, что и раскаты грома. Ближайший драккар Балтов вздрогнул, а потом развалился. Разбитая корма отлетела от корпуса и буквально рассыпалась на щепки, пыль и разлетевшиеся в воздухе гвозди. Мачта и центральная часть текелажа взорвались, резная фигура на носу раскололась, люди на борту превратились в клубы розовых брызг. Затем рассыпался следующий драккар и еще один. Демон держал ревущий, изрыгающий молнии ящик, нацеленным на лодке, а невидимые руки уничтожали одно судно за другим. Ветер подхватил поднявшуюся над местом катастрофы деревянную пыль и кровавый туман. Потом взорвались оставшиеся бутыли с зажигательной смесью. Это был настоящий ад. Несмотря на бурю, Фит ощущал на лице тепло теплопожарище. Строй кораблей превратился в ряд огненных могил для великих героев. Искры и пепел наполнили воздух стаями мотыльков. Ветер подхватил поднимающийся над горящими судами дым и почти горизонтально поволок его через море, словно гнал перекатывающийся вал черного тумана изрыгающая молнии коробка в руках демона вскоре умолкла тогда демон повернулся к гудди хунур стоял сутулившись и опустив руки несколько грачан и балтов проскочили мимо него надеясь укрыться за скалами демон поднял свой ящик и направил на гуди он заставил его только один раз громыхнуть и выпустить молнию но голова и плечи гуди мгновенно исчезли в розоватом облаке Останки Хунура свалились со скалы, словно сзади их кто-то подтолкнул. Демон опустился на колени, зачерпнул воду вместительной горстью и плеснул себе в лицо. Со щек и лба потекла Саша. Затем он встал и двинулся к тому месту, где лежал Фит. Гросс Валур появился внезапно. Просто несколько пузырьков на неспокойной поверхности воды, а затем пена из красных водорослей. Как и многим другим крупным животным, ему давно не хватало пищи под ледяным покровом моря, и зверь был чудовищно голоден. Горящие лодки открыли доступ воздуха к воде, а обильные обломки и останки погибших людей неминуемо привлекли внимание хищников. Гросс Валур мог почуять запах за много лиг от места схватки, для этого хватило бы одной молекулы крови в триллионе кубических литров соленой воды, а мощный хвост всего несколькими взмахами помог ему преодолеть расстояние. Демон уловил легкий всплеск и обернулся. Ширины растаявшего озерца едва хватило, чтобы вместить тушу морского зверя. Покрытые чешуей бока и когтистые плавники взломали лед и расширили полынью, и привлеченное запахом крови чудовище выползло на берег, широко раскрыв пасть. Белая плоть во рту переливалась перламутром, и из нее резко запахло аммиаком. Его зубы можно было сравнить с зазубренными выростами желтоватых коровы. Чудовище вытащило свое желеобразное тело на гальку и испустило низкий протяжный крик Звук, который иногда можно услышать ночью через доски подводной части Драккара в открытом море Вслед за ним, визжая и извиваясь, из полыньи полезли более мелкие мушвили Также привлеченные возможные поживы Гросс Валур отпихнул их назад и при этом сломал шею тому, кто подобрался чересчур близко а потом в два или три глотка сожрал его целиком. Массивные морщинистые плавники протолкнули тушу вверх по берегу. На пути гигантского зверя встал демон. Он знал, что на исходе зимы чудовище обладает таким же бездонным аппетитом, как сам Северный океан. Хищник не остановится, пока в эти остается хоть что-нибудь съедобное. Демон выдернул свою секиру из льда. Он поднял ее, а затем немного ослабил пальцы, и рукоять скользнула вниз, пока он не остановил ее на оптимальной высоте. Демон ринулся навстречу океанскому чудовищу. Зверь еще шире разинул пасть и выбросил зловонный заряд аммония. Челюсти разошлись так широко, что образовали окаймленный зубами тоннель величиной с церковное подземелье. В этой гигантской пасти свободно могла разместиться команда мужчин с дракаром на плечах. А потом раскрылись вторичные челюсти, управляемые эластичными пульсирующими мышцами глотки. Вторичные челюсти ощетинились спинными зубами из прозрачных хрящей. Спинные зубы величиной с ногу взрослого человека, прозрачные, словно глетчерный лед, и покрытые каплями слизи, выскользнули из углублений в деснах, как клинки из ножей. Гросс Валур бросился на демона, и прибрежные камни захрустели под тяжестью его тела. Демон обрушил удар секиры на нижнюю первичную челюсть между передними рессами, и кость раскололась, как раскалывается вдоль киля корпус корабля. Из раны полезла ядовитая пена, как будто вместо крови угроз валура был пар. Чудовище взвыло и попыталось отвернуть раненую голову в сторону. А демон нанес следующий удар, и лезвие, пробив толстую чешую, на всю ширину погрузилось в череп. Следующий удар секиры угодил под глаз, который своими размерами не уступал щиту вождя. Чудовище взревело и изрыгнуло целый вихрь ядовитых газов. Но демон продолжал рубить, пока в том месте, где голова Гросвалура соединялась с шеей, не образовалась щель, из которой выскакивали розовые пузыри. Щель раздувалась и опадала от проходящего сквозь нее воздуха. Чудовище еще не погибло, но рана была смертельной мушвели с визгами, криками набросились на монстра и стали пожирать его заживо. Демон оставил его умирать, а сам направился к Фиту. Все это время вышнеземец находился в сознании и видел большую часть событий. Он следил за приближающимся демоном, который был уже так близко, что под изорванной одеждой и меховым плащом они рассмотрели искусно отделанную серую броню. Они увидели на его лице татуировку вдоль носа, на щеках и вокруг глаз. Они почуяли его запах, звериный мускусный запах, но сильный и чистый, как от вождя стаи. И они увидели его клыки. — Это ты, Ахмат Ибн Русте? — спросил демон. Вошнеземец помедлил, пока его переводчик справлялся со словами. — Да. Он все время дрожал от холода и боли. Чудо, что до сих пор не потерял сознание. — А кто ты? — спросил он. Демон назвал свое имя. Переводчик не замедлил выдать результат. «Медведь?» — переспросил Вашнезимец. «Тебя зовут Медведь?» — демон пожал плечами. «Почему ты оказался здесь?» — спросил Вашнезимец. «Произошла ошибка», — сказал демон. Рычание в его горле не прекратилось, просто стало едва заметным. «Оплошность! Эту ошибку допустил я, и теперь я ее исправляю». Я заберу тебя из этого места. И этих людей тоже, — попросил вышнеземец. Демон взглянул на Фита и Брома. Бром был без сознания и лежал под скалой, припорошенной ледяной крупой. Вытекшая из его раны кровь замерзла. Фит уставился на демона. На рукояти его секиры еще краснела кровь. — Он мертв? — спросил демон Фита, кивнув в сторону Брома. — Мы оба мертвы. Ему больше ничего не оставалось, как уйти в подвселенную и дождаться обновления. — У меня нет времени, — сказал демон-вышнеземцу. — Я возьму только тебя. Ты заберешь их. После того, чего они сегодня лишились ради моего спасения, ты должен забрать их. Демон негромко рыкнул. Он отступил на шаг назад и снял с пояса какой-то жезл. После недолгих манипуляций из жезла послышались негромкие мелодичные звуки. Демон повернулся к штурму и посмотрел туда, откуда пришел. Фит проследил за его взглядом. Секущая крупа заставляла его моргать и щуриться. И он услышал, как в шторме возник еще один шторм. Появилась лодка демона. Фит никогда не видел ничего подобного, но узнал плавные обводы корпуса лодки и лопасти, похожие на рули. Эта лодка не была предназначена для движения по льду или воде. Она летела по воздуху, на крыльях ветра и шторма. Лодка медленно приближалась по небу, держась примерно на высоте мачты. Из-под днища вниз била сильная струя воздуха, удерживающая ее от падения. Воздушный поток выбивал с поверхности кусочки льда. По краям рулевых лопастей то зажигались, то гасли маленькие зеленые свечи. Лодка подошла так близко, что Фиту пришлось закрыть лицо рукой от летящей ледяной кружки. Затем она с треском опустилась на ледяную курку и открыла челюсти, не уступающие челюстям Гросвалура. Демон подхватил на руки вышнеземца. Сломанные кости сдвинулись, и вышнеземец вскрикнул от боли, но демон, похоже, не обратил на это внимания. Он оглянулся на фиты Бери его! — сказал он, кивнув на Брома. — Иди за мной, только ничего не трогай! Хафсер 8 месяцев проработал в верхнем уровне Карельского улья, когда с ним наконец-то согласился встретиться один из членов миссии Советы. «Вы работаете в библиотеке, верно?» — спросил он. Этого человека звали Бакунин, и он работал помощником Эмантина, чей адъютант неизменно отвечал отказом на все письменные прошения Хафсера об аудиенции или экспертизе. Косвенно это означало, что Бакунин связан с муниципальными властями и канцелярией, а потому является частью более мощного административного механизма, которым управляет Джафет Келпатон из Министерства Сигелита. «Да, в библиотеке университета, но я не вхожу в штат его сотрудников, я временно к нему прикомандирован». «Вот как!» — воскликнул Бакунин, как будто услышал от Хафсера нечто интересное. Он постоянно поглядывал в планшет на свое расписание и не скрывал, что хотел бы оказаться в любом другом месте, только не здесь. Встреча состоялась в Кулинархолле на Александре Ринкату, 66106, в дорогом и респектабельном заведении с прекрасным видом на коммерческие районы нижнего уровня. При свете угасающего дня, пробивавшегося сквозь рамы солнечных батарей, заканчивали представления акробаты и танцоры на проволоке. «Итак, в качестве кого вы здесь работаете?» — спросил Бакунин. «Элегантные официанты, транслюди с некоторыми аугметическими дополнениями, принесли им чайник с листьями вурпу и серебряное блюдо снежных пирожек. Я подписал контракт, обязуясь наблюдать за реновацией. Я информационный археолог». «Ах да, припоминаю, библиотека была взорвана, не так ли?» Сторонники пан-пасифика во время мятежа подорвали два стирающих устройства. Бакунин кивнул. «Там, вероятно, уже нечего восстанавливать. Совет Улья придерживается того же мнения. Они решили снести руины». «Ну вы не согласились?» Хафсер усмехнулся. «Я убедил руководство университета нанять меня на временной основе. К настоящему моменту я отыскал семь тысяч текстов из архива, который был признан неподлежащим восстановлению». «Вам повезло», — заметил Бакунин. «Крупно повезло». «Повезло нам всем», — поправил его Хафсыр. «И мы непосредственно подошли к цели этой встречи. Вам удалось прочитать мое прошение?» Бакунин слабо улыбнулся. «Должен признаться, не удалось, не до конца. В настоящее время я очень занят, но тем не менее я его просмотрел. Я понял вашу основную позицию и полностью ее поддерживаю. Полностью. Но я не понимаю, почему эти работы не ведутся под эгидой положения о летописи». Хафсер протестующе поднял руку. «Прошу, не надо ссылаться на департамент летописцев. Я отправил туда немало прошений». Но ведь речь идет о памяти, о систематическом сборе информации, касающейся освобождения и объединения человеческого общества. Нам довелось жить в эпоху грандиозных свершений в истории нашей расы, и мы обязаны оставить в ней память. Сам Сиггелит поддерживает и продвигает эту идею. Вам известно, что он лично подписал положение? Известно. Я знаю о его поддержке и приветствую ее. «Величайшие моменты истории об историках нередко забывают». «Из того, что мне известно о ваших достижениях и биографии», — продолжал Бакунин, — «я могу с уверенностью сказать, что вы можете рассчитывать на самое высокое положение в Ордене Летописцев. Я могу рекомендовать вас, и уверен, многие из упомянутых в вашем списке лиц тоже вас рекомендуют». «Благодарю вас, я действительно вам признателен. Но я просил о встрече не ради этого. Я ничуть не умаляю значение деятельности летописцев. Несомненно, мы обязаны подробнейшим образом записывать все, что касается текущих событий. Это абсолютно необходимо ради общего блага, ради славы и ради будущих поколений. Но я говорю о более деликатном процессе, о котором, как я опасаюсь, стали забывать». «Я говорю о необходимости сохранить древние знания, об их систематизации, о том, чтобы понять, что мы знаем и о чем мы уже забыли». Помощник поморгал, и его улыбка стала слегка рассеянной. «Конечно, это... Простите, сэр, но это же естественный процесс для Империума. Мы занимаемся этим по мере продвижения вперед, не так ли? То есть, я хотел сказать, мы и так этим занимаемся, накапливаем знания». «Да, но не так энергично и систематически, как хотелось бы. А когда источник уничтожен, как здесь, в Карелии, мы пожимаем плечами и говорим, какая неприятность, но ведь не вся информация уничтожена. И я задаю вопрос, знаем ли мы, что было утрачено в результате взрывов? Имеем ли мы представление о том, какие пробелы образовались в коллективном разуме нашей расы?» Бакунин немного смутился. «Я хочу, чтобы кто-то отстаивал это дело». Хафсер знал, что его глаза сейчас заблестели от нетерпения, знал, что многих раздражает его энтузиазм. Бакунин явно чувствовал себя не в своей тарелке, но Хафсер ничего не мог с собой поделать. «Мы, я подразумеваю не только себя, но и всех ученых, поставивших свои подписи под прошением, мы нуждаемся в личности, которая довела бы это до администратума, чтобы нас заметили, чтобы привлечь внимание тех, кто обладает влиянием и властью, чтобы организовать дело. При всем моем уважении...» «При всем моем уважении, сэр, я не хочу провести остаток своих дней подобно верному псу, сопровождая отряды Великого Крестового Похода и тщательно описывая их славные подвиги. Я хочу участвовать в более грандиозном процессе, в исследовании человеческих знаний. Мы должны определить границы имеющейся информации. Мы должны выявить пробелы и попытаться заполнить их или восстановить утраченные знания». У Бакунина вырвался нервный смешок. «Ни для кого не секрет, что мы когда-то знали, как изготовить вещи, которые сегодня недоступны для производства», — продолжил Хафсен. «Мы лишились великих достижений технологии, строительства, чудес физики. Мы забыли, как делать вещи, которые наши предки пять тысяч лет назад считали элементарными. Пять тысяч лет — не такой уж большой срок». «Человечество жило в Золотом Веке, а сейчас мы роемся в пепле, стараясь собрать осколки. Всем известно, что в мрачный период Эры Раздора человечество утратило колоссальные сокровище. Но, сэр, вам известно, чего именно мы лишились?» «Нет». «И мне тоже. Я даже не могу сказать приблизительно, и невозможно определить, с чего начать». «Но простите», — возразил Бакунин. Он дрожал, как будто сидел на сквозняке. «Базы данных пополняются постоянно. Вот, скажем, только вчера я услышал, что у нас появились полные тексты еще трех пьес Шекспира». Хафсыр заглянул в глаза помощника. «Ответьте мне на один вопрос», — сказал он. «Известно ли кому-нибудь, почему наступила эра раздора, и как мы дошли до того, что оказались во мраке древней ночи?» Хафсер проснулся с ощущением аромата листьев в урпу и услышал гул голосов в кулинархолле. Вот только ничего этого не было. Та встреча состоялась много лет назад и очень далеко отсюда. Просто он на мгновение отключился, и его посетили видения. Он вдохнул запах крови и смазки. Он почувствовал запах плоти, грязи и крови. От боли в изувеченном теле темнело в глазах. Может, а Астартес, медведь, введет ему какое-нибудь средство? Вряд ли. Его отношение к страданиям, похоже, сильно отличается от человеческого. Скорее всего, мозг в отчаянной попытке защититься в какой-то момент перестанет реагировать. В кабине вокруг металлических носилок, куда его уложили, было темно. Руки и ноги были пристегнуты. Полет все еще продолжался. Все судно вибрировало, гул двигателей ни на мгновение не умолкал, и время от времени их встряхивало из-за турбулентности. Медведь появился из темноты и встал рядом с носилками, глядя на него сверху вниз. Он обрезал обгоревшие концы волос, а остальную гриву стянул сзади кожаным ремешком. Его продолговатое, благородное лицо с высокими скулами, длинным носом и выступающим ртом напоминало рыла Нет, не рыла морду. Коричневые разводы татуировки подчеркивали очертания лица медведя. Втянутость щек, форму носа, скул и бровей. Кожа загрубела от ветра и потемнела. Его лицо казалось высеченным из куска твердой древесины, вроде тех, что украшают насыдра сыдрах Он слегка наклонился над носилками, и Хафсер понял, что Астартес исследует его при помощи какого-то переносного прибора. Медведь щелкнул выключателем и отложил устройство. — Мы скоро доберемся, — сказал он. Переводчик вышнеземца поспешно выдал результат. — Там тебя будет ждать хирург, но сейчас мы в особом месте. Тебе это известно. Так что, если хочешь продолжать, пора начинать. С этими словами он нагнулся и пальцами левой руки выдавил правый глаз вошнеземца. Глава третья. Демон по имени Медведь не только обеспечил ему спасение, но и принес с собой абсолютное смирение. вышнеземцу больше не надо было бороться с холодом, чтобы остаться в сознании, или с болью, чтобы остаться в живых. Он расслабился и погрузился в забвение, словно обломок скалы в безмятежную тишину замерзающего моря. Его терзала боль. Она окружила его со всех сторон снежной бурей, такой жестокой, такой мощной и яростной, что он видел ее, видел даже ослепленным глазом. Буря бушевала еще долго после того, как боль отступила. Они приближались к особому месту, о котором говорил медведь они летели в снежном вихре. Это был ужасный снежный шторм. Или это белый шум. Разряды статики вместо снежинок, неисправный пикт-канал, побочный сигнал, поврежденный аугметической оптики. Обычный пух, просто белые точки на фоне. На фоне черноты. Чернота должна быть реальная. Она такая плотная, сплошная чернота. Если только это не слепота. У него поврежден глаз, и его отсутствие причиняет боль. Болит глазница, где был глаз. Снег и статика, чернота и слепота, значения перепутались. Он теперь не в состоянии их различить. Температура тела резко упала, боль разбавлена оцепенением. Вышнеземец сознавал, что уже давно потерял нить событий. Сознание отказывает,